Решение четвертое. Быть гражданином, а не потребителем. На юге Индии используют хитроумную, но жестокую ловушку для обезьян. Она состоит из прикрепленного к земле пустого кокосового ореха с отверстием, куда кладут шарик сладкого риса. Обезьяна подходит к ореху, чувствует запах риса, просовывает руку внутрь и хватает рис. Но отверстие недостаточно велико для сжатого кулака, и вытащить руку обезьяне не удается. Инстинкт не позволяет ей выпустить добычу, и получается, что животное удерживает в ловушке только собственная жадность. Стоит разжать пальцы, и руку можно освободить. Это наглядный образ нашего потребительства. Мы покупаем, используем и выбрасываем, зная, что попадаем в ловушку. Но потребление настолько укоренилось в нашей психике, став чем-то вроде инстинкта, что мы не в состоянии от него отказаться. Большая часть наших покупок предназначена для того, чтобы укрепить наше самоотождествление с престижной для нас группой. Бренды одежды и мыла, печенья, телевизоров и автомобилей разрабатываются с оглядкой на группу. чьи атрибуты тщательно культивируются компаниями, производящими потребительские товары. Самооценка и потребление идут рука об руку. Например, в Великобритании каждый житель в среднем ежегодно покупает 30 килограммов одежды, что эквивалентно пяти загрузкам стиральной машины. Эти покупки обусловлены преимущественно сменой моды. Ее циклы требуют от нас регулярно очищать свои шкафы и вставать в очередь за новой одеждой. Но индустрия моды оставляет колоссальный углеродный след. По уровню загрязнения окружающей среды текстильная промышленность уступает только нефтяной промышленности. Она выбрасывает в атмосферу больше парниковых газов, чем вся авиация и флот вместе взятые. По оценкам специалистов, Индустрия моды ответственна за 10% глобальных выбросов СО2. И по мере того, как мода ускоряется, подстегивая потребление, стремительно нарастают и выбросы. Наши механизмы экономического роста основаны на том, чтобы мы продолжали тратить деньги. В 1920-х годах некоторые американцы были обеспокоены тем, что появляется новое поколение, потребностей которого удовлетворены. И это приведет к остановке роста. В 1929 году экономическая комиссия президента Гувера пришла к выводу о необходимости рекламы, чтобы создать новые желания, которые, едва они окажутся удовлетворены, откроют дорогу бесконечным новым желаниям. Сегодня компании, выпускающие потребительские товары, тратят огромные деньги, чтобы мы не вырвались из цикла потребления. У них гигантские бюджеты на маркетинг и рекламу. В Соединенных Штатах в 2019 году стоимость 30-секундной рекламы во время матча за Суперкубок, одной из самых популярных спортивных телетрансляций, превышала 5 миллионов долларов. Платформа электронной торговли «Амазон» в 2018 году на одной только рекламе заработала 10 миллиардов долларов. В нашем мире потребления и ускоренного консюмеризма на рекламу ежегодно тратится более 550 миллиардов долларов. Более того, миллиарды товаров намеренно разрабатываются таким образом, чтобы быстро устаревать. обеспечивая дальнейший экономический рост за счет того, что мы стремимся их заменить. Ярким примером такого подхода могут служить одноразовые предметы из пластика. Но устаревание — процесс, при котором предметы становятся несовременными и выбрасываются, предусмотрено почти для всех изделий. Гарантия на любые товары редко превышает три года — поскольку по истечении этого периода вещь, скорее всего, выйдет из строя. И зачастую купить новую вещь дешевле, чем отремонтировать старую. Новая версия программного обеспечения не устанавливается на старые компьютеры, и это значит, что менять нужно и компьютеры. В результате искусство починки, ремонта и реставрации постепенно отмирает. В глобальной экономике цепочки поставок порой несколько раз пересекают весь мир. Каждое звено представляет отдельную стадию производства, которой нередко занимается отдельная компания. От добычи драгоценных металлов для вашего смартфона в Боливии до упаковки готового продукта в Китае. В результате очень сложно отследить, какие звенья в этой цепи вносят вклад в наше экологически безопасное развитие, а какие способствуют изменению климата. Вот что вы можете сделать. Пересмотрите свое представление о хорошей жизни. Одной из главных примет хорошей жизни считается высокий уровень потребления. Вы все время в погоне за все более новой версией вашего телефона, одежды или автомобиля. Но покупка вещей ради чувства удовлетворения или принадлежности к группе на самом деле не удовлетворяет наших потребностей и грозит превратиться в зависимость и привести к неуверенности в себе, в собственной идентичности и в выборе жизненного пути. Роль потребителя предполагает не только пассивность, но и признание того, что нам действительно хочется потреблять тот или иной товар или бренд. Консюмеризм внушает нам иллюзию, будто мы можем купить себе новую личность. Более того, он занимает наше ментальное пространство и формирует мировоззрение, в котором наша ценность и идентичность растет за счет всеувеличивающегося объема отходов, отправляемых в утиль. Психологические исследования показали, что массовое потребление постоянно увеличивает дыру в нашей жизни, которую мы Все время тщетно пытаемся заполнить. Когда мы сознательно или бессознательно стремимся укрепить свое чувство идентичности с помощью поощряемых покупательских привычек, мы тем самым разгоняем машину массового потребления, стремительно приближая мир к катастрофе. Несмотря на то, что культура разными способами толкает нас к слепому консюмеризму, мы можем сознательно двигаться в противоположном направлении. Мы можем приучить себя сопротивляться императивам консюмеризма. Для начала мы можем изменить свои потребительские привычки, чтобы голосовать своими деньгами за экологически чистые товары. Затем мы можем изменить свое представление о потреблении, перезагрузить отношения с материальными ценностями. Освобождение от влияния рекламы даст нам ощущение свободы и станет радикальным политическим действием. Станьте разумным потребителем. В краткосрочном плане мы можем улучшить ситуацию, изменив свои потребительские привычки внутри системы. Не все покупки равнозначны. Приобрести качественную одежду из экологически чистого хлопка которая будет долго носиться и перейдет к другим людям, не то же самое, что купить дешевые недолговечные вещи, которые через несколько недель окажутся на свалке. Если у вас есть возможность проголосовать деньгами, принимайте более обоснованные решения при выборе товаров, которые вы собираетесь приобрести. Покупайте у тех компаний, которые открыто заявляют о своих ценностях, привержены устойчивому развитию и сотрудничают с организациями, выполняющими заявленные обязательства. Результат будет ощутимым. Голосуйте деньгами, а самое главное – избавьтесь от мусора. Применяйте старый добрый принцип – сокращение, повторное использование, переработка. Покупайте только то, что вам действительно надо, причем имея полную информацию о товаре и не оглядываясь на предрассудки. Избавляйтесь от материального. Вспомните, как мы перешли от грамм-пластинок, кассетных магнитофонов и компакт-дисков к загрузке или стримингу музыки. Во многих случаях современные технологии позволяют нам обходиться без материальных объектов, по-прежнему продолжая пользоваться услугами, которые они предоставляли. Меньшее дает все больше. Возможно, в ближайшем будущем вместо личных автомобилей нашу потребность будет удовлетворять транспорт общего пользования, возможно, беспилотный и, совершенно очевидно, электрический. В один прекрасный день потребители товаров превратятся в бенефициаров услуг. Крупнейший в мире сервис посуточной аренды жилья Airbnb не владеет ни одним зданием. Крупнейший в мире поставщик услуг личного транспорта Uber не имеет собственных машин. Такой переход от владения к пользованию коренным образом изменит наше отношение к потреблению. Мы можем ускорить этот процесс, включившись в него, открывшись ему навстречу. История о счастливом рыбаке, которую сделал популярный Паоло Коэльо, имеет несколько вариантов. Довольный рыбак, поймавший несколько больших рыб, отдыхает на берегу. Проходящая мимо бизнесмен спрашивает, много ли времени потребовалось на такой богатый улов. «Не очень», — отвечает рыбак. Тогда бизнесмен интересуется, почему тот снова не выйдет в море и не наловит больше рыбы. Рыбак объясняет, что этого достаточно, чтобы прокормить всю семью, и теперь он пойдет домой, поиграет с детьми, вздремнет с женой, а вечером вместе с друзьями пойдет в деревню, чтобы поесть, выпить и поиграть на гитаре. Тогда бизнесмен предлагает рыбаку денег взаймы, чтобы тот стал более успешным человеком. Он будет проводить больше времени в море, купит большую лодку, чтобы ловить много рыбы, которую можно продать. Затем на вырученные деньги он может купить еще несколько лодок и основать рыболовецкую компанию. Со временем акции компании будут продаваться на бирже, и рыбак станет миллионером. «А потом?» – спрашивает рыбак. Бизнесмен гордо объясняет, что потом рыбак сможет уйти на покой и проводить время так, как ему хочется. Утром ловить немного рыбы, играть с детьми, после обеда дремать с женой, а вечером вместе с друзьями выпивать и веселиться. Как говорится, главные вещи в жизни вовсе не вещи. Если, подобно рыбаку, у Коэльо мы научимся понимать, что такое «достаточно», то сможем преодолеть парадигму потребления и владения, сознательно избегая тех влияний, которые ее подпитывают. Мы начнем понимать, что с другим подходом к жизни мы сможем стать еще счастливее и при этом значительно уменьшить нагрузку на нашу планету.